Глава 16. Медальон. Кропье взял золотой медальон и осмотрел его. "Содарь", сказал он Гофману. "Надо заметить, что в номере 113 ещё обращались друг к другу со словами "содарь". "Содарь, продайте эту вещь, если угодно, и играйте на деньги, но повторяю, мы берём только золото, или же деньги вычеканенные в монетах". Кофман схватил медальон и, не сказав ни слова, выбежал из Игорного зала. Пока он спускался по лестнице, в душе у него роились какие-то сомнения и предчувствия. Казалось, его кто-то предостерегал, но он был глух ко всем этим неясным призывам и влетел к меняле, который только что обменял ему таллеры на луидоры. Почтенный человек в очках, съехавших на самый кончик носа, читал небрежно развалившись в кожаном кресле. Его освещали исходящие от низкой лампы тусклые лучи, с которыми сливался жёлтый блеск золотых монет, лежавших в медных чашках. За спиной у него была тонкая железная проволочная сетка с зелёными шёлковыми занавесками и маленькой дверцей на высоте стола. В эту дверцу можно было просунуть только руку. Никогда ещё золота Не приводило Гофмана в такое восхищение. Он радостно раскрыл глаза, словно попал в комнату, залитую солнцем. А ведь только что за егорным столом он видел гораздо больше золота, но рассуждая философски, то было совсем иное золото. Между звенящим, мелькающим, движущимся золотом номера 113 И спокойным, серьезным, молчаливым золотом меняла была такая же разница, как между пустым, безмозглым болтуном и погруженным в свои думы мыслителем. С помощью золота, выигранного в рулетку или в карты, невозможно делать добро. Не золото принадлежит тому, кто им обладает, а тот, кто им обладает, принадлежит золоту. черпаемое из мутного источника оно должно служить грязным целям оно живёт но живёт дурной жизнью и уходит столь же поспешно сколь пришло оно вовлекает только в грех и не делает добра а если и делает то невольно оно нашоптывает желания которые стоят в 4 в 20 раз больше чем это золото может оплатить и завладев им человек вскоре убеждается что ценность его не велика Короче говоря, деньги, выигранные или проигранные в игорном доме, деньги, о которых ещё только мечтают, или деньги, которые подгребают к себе, всегда имеют лишь относительную ценность. То целая горсть золота ничего не стоит, то от одной единственной монеты зависит жизнь человека. А вот золото, имеющее обращение в торговле, золото менялы То золото, за которым Гофман пришёл к своему соотечественнику, действительно имеет цену, которая на нём обозначена. Оно выйдет из своего медного гнезда только ради чего-то равноценного, а может быть, и превосходящего его цену. Оно не переходит из рук в руки, подобно куртизанке, без стыда, без любви, даже без симпатий. Нет, оно себя уважает. Когда-нибудь выйдет из рук менялы Оно может и испортиться, попасть в дурное общество. Быть может, так и случилось до того, как оно попало к меняле. Но пока оно здесь, оно пользуется уважением и требует почтения к себе. Это символ необходимости, а не прихоти. Его не выигрывают, его приобретают. Рука крупье не швыряет его как простой жетон, а он медленно, методически, монета за монетой пересчитывается менялой со всем уважением. коего оно заслуживает. Оно молчаливо, но его молчание весьма красноречиво, и Гофман, в мыслях которого все эти сравнения промелькнули в одну секунду, задрожал, опасаясь, что Миняла не пожелает дать ему золото под залог медальона. Гофман заставил себя, не взирая на лишнюю трату времени, Пуститься в долгий, пространный разговор, лишь бы добиться своей цели, тем более, что он предлагал меняли не деловую сделку, а обращался к нему с просьбой. — Милостивый государь, — сказал он, — это я только что приходил к вам менять талеры на золото. — Да, я узнал вас, милостивый государь, — отвечал меняла. — Вы немец, милостивый государь. Я из Гейдельберга. — А ведь я там учился. Что за прелестный город? — Ваша правда. Кровь угов меня бурлила, и ему казалось, что каждая минута, потраченная на такой банальный разговор, это гонт жизни, который он теряет. Тем не менее, он с улыбкой продолжал. "Я полагаю, что будучи моим соотечественником, вы собоблаговолите оказать мне услугу". "Какую?" спросил меняла, лицо которого омрачилось при этих словах. Меняла даёт взаймы также неохотно, как муравей судить мне трилуидора под залог золотого медальона. С этими словами Гофман протянул медальон камерсанту, который положил его на весы и взвесил. Может быть, вы предпочтёте продать его, спросил меняла. "О нет!" воскликнул Гофман. "Нет, довольны того, что я отдаю его в залог. Больше того, я прошу вас, сударь, собоговалить и оказать мне услугу и хранить этот медальон как зеницу ока. Он для меня дороже жизни. Завтра же я выкуплю его". чтобы его заложить, надо попасть в такие обстоятельства, в какие попал я. В таком случае я дам вам под залог три луидор, сударь. И меняла со всей серьёзностью, коеи требовала такого рода операция, достал три луидора и один за другим выложил их перед Гофманом. О, я вам бесконечно благодарен, сударь, воскликнул Пэт, и схватив три золотые монеты из чест Меняла положил медальон в уголок своего ящика и опять углубился в чтение. Не ему ведь пришла в голову мысль рискнуть своим золотом в игорном доме. Игрок настолько близок к святотатству, что Гоффман, поставив на номер двадцать шесть одну монету, он не желал рисковать всеми тремя, произнес имя Антоний. Когда колесо завертелось, Гоффман был спокоен. Какой-то внутренний голос говорил ему, что он выиграет. Вышел номер двадцать шесть. Сияющий Гоффман сгреб тридцать шесть луидоров. Прежде всего он спрятал в кармашек для часов три луидора. Он хотел быть уверен, что сможет выкупить медальон своей невесты. Он произнес ее имя, и ее имени явно был обязан своим первым выигрышем. Тридцать три луидора он поставил на тот же номер, и этот номер вышел. Это составляло выигрыш в тридцать три луидора, помноженные на тридцать шесть, то есть тысячу сто восемьдесят восемь луидоров, то есть больше двадцати пяти тысяч франков. Черпая пригоршнями золото из этого неиссякаемого пактола, Гоффман в каком-то ослеплении ставил на удачу без конца — После каждой ставки груда выигранного им золота всё увеличивалась, напоминая гору, внезапно вырастающую над водой. Золото было у него в карманах, в сюртуке, в жилете, в шляпе, в руках, на столе, всюду. Золото текло к нему из рук крупье, словно кровь, хлынувшая из глубокой раны. Он становился Юпитером для всех данай, которые здесь были и кассиром всех незадачливых игроков. Тысяч двадцать франков он таким образом все-таки потерял. Наконец, решив, что выиграл достаточно, он сгреб лежавшее перед ним золото и, оставив всех присутствующих вне себя от восхищения и зависти, помчался к дому Арсены. Был час ночи. На это его не смущало. Ему казалось, что с такими деньгами он может прийти в любое время дня и ночи и всегда будет желанным гостем. Он наслаждался, думая о том, как он осыплет золотом тело Арсены, тело, которое обнажилось в его присутствии, которое осталось к его любви холодным, как мрамор, и которое живёт перед его богатством, подобно статуе Прометея, обретшего свою настоящую душу. Он хотел войти к Арсени, опустошить свои карманы до последней монеты и сказать ей: "Теперь люби меня". А на следующее утро он уедет и, если это возможно, избавится от воспоминания об этом лихорадочном и изнуряющем сне. Он постучался в дверь Арсени, как хозяин дома, вернувшийся к себе. Дверь отворилась. Гофман бросился к лестнице. Кто там? послышался голос Спартье. Гофман не отвечал. Куда вы, гражданин? спросил тот же голос, и тень, неясная, как все ночные тени, появилась на пороге швейцарской и бросилась в догонку за Гофманом. В те времена людям страх, как хотелось знать, кто вышел, а особенно кто вошёл. Я иду к мадмуазель Арсени, отвечал Гофман, бросая партье 3-4 луидора, за который частым назад он продал бы душу. Такей манерой объясняться больше пришлось по вкусу офицозу. "Мадмуазель Арсена, здесь больше нет сударь", отвечал он с полным основанием полагая, что слово гражданин надо заменить словом сударь, коль скоро ты имеешь дело с человеком, у которого столь щедрая рука. Человек, который обращается с вопросом, может сказать гражданин, но человек, которому что-то дают, может сказать только сударь. "Как?" воскликнул Гофман. «Арсена здесь больше нет?» «Нет, сударь. Вы хотите сказать, что она не вернулась сегодня вечером?» «Я хочу сказать, что она вообще сюда не вернется». «Так где же она?» «Понятия не имею». «Боже мой!», «Боже мой — простонал Гоффман, обеими руками схватившись за голову, словно для того, чтобы удержать рассудок, который готов был его покинуть. Всё, что произошло с ним за последнее время, было настолько необычным, что каждую секунду он говорил себе: "Я схожу с ума". "Так вы не знаете новость?" спросил Тартье. "Какую новость?" "Арестовали господина Дантона!" "Как? Да? Вчера?" "Так велел господин Робеспьер. Великий человек этот, гражданин Робеспьер." "Так что же?" "Да то, что мадмуазель Арсени пришлось спасаться бегством." Ведь она любовница Д'Антона, а это бросает тени на неё. Вы правы. Но как же она спаслась? Да так, как спасаются люди, которые боятся, что им отрубят голову, тут уж все средства хороши. Спасибо, друг мой. Спасибо, сказал Гофман и скрылся, оставив ещё несколько монет в руках партя. Очутившись на улице, Гофман спросил себя, что он должен делать и зачем ему теперь всё его золото? Не трудно догадаться, что ему и в голову не приходило, что он сможет разыскать Арсено, так как не приходило ему в голову вернуться домой и отдохнуть. И вот он пошёл прямо, никуда не сворачивая. Стук его каблуков раздавался по тёмным улицам, а он всё шёл и шёл, подгоняемый своей скорбной мыслью. Ночь была холодная, Оголённые деревья, похожие на скелеты, дрожали под ночным ветром, как больные, которые в бреду встали с постели, и исхудавшие руки и ноги которых трясутся от лихорадки. Снег хлыстал по лицам ночных прохожих, и редко-редко освещённое окно масса домов сливалось с тёмным небом, загораживало чья-нибудь тень. Холодный воздух подействовал на Гофмана благотворно. Душа Гофмана мало-помалу успокоилась во время быстрого бега, и возбуждение его, если можно так выразиться, испарилось. В помещении он задохнулся бы. К тому же, как знать, быть может, если он будет идти вперёд, он встретит Арсену, ведь когда она спасалась бегством, она могла выбрать ту же дорогу, какую выбрал он, когда выходил от неё. И вот он прошёл пустынный бульвар, Пересёк Королевскую улицу, словно не глаза, которые ничего не видели, а ноги узнали то место, где он оказался. Он поднял голову и остановился, заметив, что идёт прямо к площади Революции, к той самой площади, по которой он поклялся никогда больше не проходить. Небо было совсем тёмное, но ещё более тёмный силуэт выделялся на горизонте чёрным, как чернила. То был силуэт чудовищной машины. Ночной ветер высушил её влажную от крови пасть, и теперь она спала в ожидании одной из тех верениц, что приходили к ней ежедневно. Гофман не хотел снова увидеть это место при свете дня. Он не хотел опять ощутиться там, и под там текла кровь. Однако ночью это было совсем другое дело. Поэтому в котором, независимо от его воли, никогда не дремлет поэтическое чутьё, было любопытно увидеть гильотину в тишине и во мраке дотронуться пальцем до зловещего сооружения, кровавый облик которого в этот час должен был благотворно подействовать на его рассудок. Какой великолепный контраст! После шумного и горного зала эта пустынная площадь, вечным хозяином которой был эшафот после зрелища смерти, запустение и затишье. Итак, Гофман шёл к гильотине, словно притягиваемый магнитом. Вдруг, почти не понимая, как это произошло, он очутился прямо перед ней. Ветер свистел на шепоте. Скрестив руки на груди, Гофман глядел на него. Сколько мыслей должно было родиться в мозгу этого человека, чьи карманы были набиты золотом, который мечтал о ночных наслаждениях и который в эту ночь одиноко стоял у подножия эшафота. Его размышления были прерваны. Внезапно ему почудилось, что к стонам ветра примешивается стон человека. Он наклонился и прислушался. Стон послышался снова. Он доносился не издали, а откуда-то снизу. Гوفна наблюделся, но никого не увидел. Всхлипывания достигли его слуха в третий раз. Похоже, что это женский голос, прошептал он. И что доносится он из-под эшафота. Наклонившись, чтобы лучше видеть, он начал обходить гильотину. Когда он проходил мимо чудовищной лестницы, нога его за что-то задела. Он протянул руки и коснулся какого-то существа, скорчившегося на первых ступеньках этой лестницы и одетого во все черное. «Кто вы?» — спросил Гоффман. «Кто спит ночью рядом с ашафотом?» Произнеся эти слова, он опустился на колени, чтобы увидеть лицо той, кому он задал этот вопрос. Но она не двигалась. Локти она поставила на колени и, а голову положила на руки. Несмотря на ночной холод, плечи её были почти совсем обнажены, и Гофман смог разглядеть чёрную полоску, окружавшую её белую шею. Это была чёрная бархатка. Арсена, кричал он. Да, это я, каким-то странным голосом прошептала скорчившаяся женщина. падняв голову и взглянув на Гофмана